Глава двадцать седьмая Через несколько лет после визита Леокадии к Марфе приехал молодой человек. Парень назвался Юрием и начал жаловаться на аритмию. Марфа с сомнением покосилась на больного. «Не вижу нарушений в твоём сердце», сказала она. «Вот так всегда», расстроился Юра. «Очень хитрая болячка. Начнётся приступ, вызову скорую. А пока машина доедет, всё в норму приходит». «Врачи злятся, симулянтом меня обзывают. Но мне плохо. Можно я у вас останусь? Вдруг болезнь проявится, и вы поймёте, что надо делать». «Ладно», — согласилась Марфа, которая почувствовала возбуждение, тревогу и страх, исходившие от гостя. Посяди на лавочке во дворе. Меня другие люди ждут». «А можно в доме?» — законючил Юра. «Ещё простужусь». «Нет». — решительно ответила Марфа. «Для посторонних только эта комната. В спальне я чужих не пускаю. Хочешь во дворе побудь? Не желаешь? Уходи!» «Ладно», — согласился Юрий и вышел из избы. Марфа занялась другой больной. В самый разгар работы её слух уловил тихий скрип и осторожные шаги. Риты не было дома, и целительница сразу сообразила, кто шастает по дому. «Юрий». Извинившись перед посетительницей, знахарка осторожно вышла в коридор и прижалась к стене. Ждать пришлось недолго. Дверь в комнату Риты отворилась, оттуда ужом выскользнул наглый парень. «Что интересного нашёл?» — громко спросила Марфа. «Чёрт подери!» — закричал Юра. «Напугали меня!» «Не ори!» — оборвала его целительница. «Отвечай, по какому праву в чужих горницах шныряешь!» «Если обокрасть решил, то зря стараешься. У меня ценностей нет». «Я лечиться пришёл», — протянул юноша. «От аритмии». «Полагаешь, что я в спальне лекарства храню?» — усмехнулась Марфа. «Живот схватило. Изворачивался нахал. «Туалет найти не могу». Марфа засмеялась. «Ну, здорово! В деревенской избе унитаз всегда в центре зала стоит. Или будку во дворе не заметил». «Не знал, что у вас нет канализации», — нелепо оправдывался Юрий. Знахарка выставила парня на улицу и тщательно заперла дверь изнутри. Когда приём больных был закончен, Марфа вышла в полисадник и увидела Юру на скамейке. «Уезжай домой», — велела она. «Никакая болезнь тебя не гложет. Аритмию ты придумал, чтобы у меня подольше посидеть. Хитро. боси у матери не лады с сердцем». Юра заморгал. «Да? Откуда знаете?» «Догадалась», — хмыкнула Марфа. «Ты здоровее многих. Чего хотел?» Юрий сжал руки в кулаки. «Леокадию ищу, вашу сестру». «Зачем она тебе?» — изумилась Марфа. «Она здесь не бывает. Мы редко видимся». «Она убила мою маму». По-детски шмыгнул носом Юра. «А сначала папу». «А ну, ступай в дом», — приказала Марфа. Гость вошёл в комнату и завёл рассказ. Его отец, Владимир Коротков, покончил с собой. Он работал шофёром на самосвале и получал неплохую зарплату. У Владимира было повышенное давление, от которого частенько кружилась голова. Но Коротков тщательно скрывал недомогание от коллег и начальства, боялся потерять работу. Сам-то он не ощущал никакой тревоги, ведь водят не автобус или маршрутное такси. За чужие жизни не отвечает. Однажды Владимиру за рулём стало плохо. Он потерял управление тяжёлой машиной, и та врезалась в стену маленького уличного кафе. Водитель испугался, убежал с места происшествия, зашёл в какое-то бистро и сделал вид, что давно там сидит. «У меня угнали грузовик», — объяснял он милиционерам, которые быстро вычислили, кто хозяин самосвала. «Я ничего не знаю, обедал себе спокойно». Но, увы, ложь быстро раскрыли. Короткова должны были судить за убийство двух человек — молодой женщины и её крохотной дочки. Но водитель сам наказал себя, спрыгнул с чердака дома. Юре в то время едва исполнилось 14. Легко ли подростку осознавать, что родной отец не только убийца, но ещё и трус, побоявшийся нести наказание? Мама Юры, Вера Павловна, Постаралась, чтобы сын не очень страдал. Она продала хорошую квартиру, приобрела другую, похуже. Перевела сына в новую школу. Одноклассники ничего не знали о трагедии. У половины школьников не было отцов. Никто не интересовался, куда подевался папа Короткова. Год назад Вера Павловна умерла. Перед смертью она открыла сыну правду о преступлении отца. «Твой папа был очень жадным», — шептала она. Прямо голову терял, когда деньги видел. Трясся весь. Готов был рубли любой ценой получить. Вот и влез в неприятность. Его ведь наняли. Он в кафе не случайно вломился. «Кто нанял?» — обалдел Юрий. Вера Павловна закрыла глаза. «Не знаю». Муж однажды вечером сказал. «Завтра мы из нищеты вылезем. Я получу огромадные бабки» и на следующий день протаранил на своём грузовике кафе. Мать с трудом перевела дыхание и попросила сына. «Не осуждай, отца. Он был не самый хороший человек, но его соблазнили, пообещали денег. И я даже не знаю, дали их ему или нет. Лишь одно мне известно. Не один он в деле был, имелся заказчик». Похоронив мать, Юра решил заняться поисками правды, и сумел раскопать ту давнюю историю. След привёл к Леокадии. «Что же она сделала?» — поинтересовалась Марфа. «Ты говорил, будто она твою маму убила. Но выходит, что Вера Павловна своей смерти умерла от болезни». Юра нахмурился. «Я не могу правды сказать. Леокадию ищу. Думал, что она у вас». «Ты ошибся?» — хмыкнула Марфа. «У меня давно связь с сестрой оборвалась». Если очень хочешь её найти, домой к ней сходи, на городскую квартиру. Она прописана в Москве. Небось, сумеешь концы найти». «Да я был там». «Живёт по тому адресу её приёмная дочь, Юлия. Она уверяет, что мачеха умерла, и что муж её тоже на тот свет убрался», — протянул Юрий. «Вот оно как», — вздохнула Марфа. «Значит, мы совсем чужие. Ничего у меня не стукнуло». «Не почуяла я кончины сестры. И зачем ты сюда прикатил, Росли ли Акадия покойница? Чего хочешь?» «В глаза ей посмотреть и пару вопросов задать», мрачно ответил Юра. «Похоже, ты опоздал», покачала головой Марфа. «Спокойно и не побеседуешь». Юра оглянулся по сторонам. «Мне на самом деле-то он нужен». «Кто?» «Не поняла Марфа». «Андрон, муженёк её». Он жив. «Тебя не понять», — вскинулась Марфа. «То, говоришь, он упокоился, то живёхонек. Уж остановись на чём-нибудь одном. И так и эдак не получится». Юра опустил голову. «По документам он мёртвый, а реально нет. Думаю, или Акадия с ним?» «Зачем сестре прикидываться умершей?» — поразилась Марфа. Юра встал. «Лучше вам не знать. Она многим людям беду принесла. «Кому?» — совсем расстроилась Марфа. «Хотите спасти жизнь сестре и её падчерице?» Неожиданно поинтересовался Юра, проигнорировав вопрос Марфы. «Грех желать смерти любому человеку», — ответила целительница. «И неважно, кто он, родственник или посторонний». «Так вам не безразлично судьба Леокадии и Юлии?» — наседал Юра. «Я только поговорить с вашей сестрой хочу, но есть и другие». «Кто?» — спросила целительница. «Те, кого Леокадия на самом деле убила», — торжественно заявил Юрий. «Их родственники живы, они отомстить захотят». «Послушай», — устала сказала Марфа, — «я никак не пойму, чего тебе надо. Сначала ты сказал, Лёка твоих родителей на тот свет отправила. Да только выяснилось, что отец сам себя порешил, а мать спустя много лет от болезни приставилась». «Теперь о других каких-то убийствах тараторишь. Странно мне тебя слушать». «Я думала, она здесь скрывается, раз в Мехиеве её нет», — пробормотал Юрий. «Да жива ваша сестра и по-прежнему людей убивает. А Юля, скорее всего, правду знает. Ей тоже смерть грозит». «Значит, и пачерица убийца?» — усомнилась Марфа, которая заподозрила, что Коротков душевно болен. «Ох, лучше бы мне Леокадио увидеть». Не ответив, снова завёл Юра. После того, как парень наконец покинул избу, Марфе стало не по себе. К ней приходят разные люди. Встречались среди них и те, кто совершил в своей жизни нехорошие поступки. Мало кто из последних начинает сразу исповедоваться перед знахаркой. Человек сообщает, что у него болит и ждёт чудодейственного исцеления. Но Марфа всегда чувствовала, у него есть какая-то душевная заноза, и старалась объяснить, что ему надо прежде разобраться со своими грехами, иначе здоровым не стать. Чужие тайны Марфу не волновали. Знахарка никогда не хотела их узнавать. Посетителю предстояло самому копаться в собственной душе. Но всегда, когда в избу входил человек, совершивший убийство, она ощущала неприятный запах. В случае с Леокадией это был невыносимый смрад, и Марфа понимала — Юрий не соврал — Целительнице крайне не хотелось, чтобы сестра снова появилась в её доме. Марфа примолкла. «А дальше что было?» — поторопила я её. Знахарка расправила на столе скатерть. «Из Москвы позвонили. Сообщили о смерти Юли. Приятная такая женщина была на том конце провода. Похоже, очень усталая, вежливая», — тихо спросила. «Простите за беспокойство. Не знаете ли вы, случайно, где живёт Маргарита Изотова?» Ну и закрутилась. Хотя, если честно признаться, горе я не ощутила. Только жалость. Рано девушка на тот свет ушла. Не выполнила земное предназначение. Самой мне в город ехать тяжело. Вот я и отправила Риту. Хотела. На короткое мгновение Марфа замерла, потом решительно продолжила. Маргарите надо судьбу устраивать. А какие у нас женихи? Два инвалида, три пьяницы. Вот и вся ярмарка. Давно хотела её в столицу отправить. Только куда? Из родственников была одна Леокадия. От неё следует держаться подальше. А теперь у Риты квартира имеется. Есть где жить. В Москве можно пару себе найти, семью завести, детей родить. Я не одобряю молодых женщин, которые в монастырь идут. Для служения Богу нужен особый склад характера. Рита им не обладает. Впрочем, я тоже не сумела бы в обители жить. Не моё это. «Вы не побоялись девушку одну в город отпустить?» «Похоже, Москва риту утомила и напугала», — отметила я. Марфа сложила руки на коленях. «Это с непривычки. Потихоньку обвыкнется. Вот вчера сегодня съездила, одежду для похорон отобрала. Завтра у неё ещё дело будет. Затем на кладбище надо ехать, квартиру прибрать, вещи разобрать. Забот надолго хватит. Начнёт регулярно ездить и освоиться». Наверное, вы правы, кивнула я. Скажите, а тут Юра оставил свой телефон? Нет, помотала головой Марфа. Может, адрес сообщил? Просто уехал, вздохнула Марфа. Очень нервничал. Руками всё время за лицо хватался, потел. Видно, тяжело ему было со мной беседовать. А ещё я хоть и сказала ему, что он здоровее многих, когда парень про аритмию врал, да всё же заметила у него язвы желудка. Посоветовала ему травки попить и велела лекарства купить, антибиотики, трехопол. А он возьми да закричи, я венерическими болезнями не страдаю. Начала ему объяснять, мол, нынче врачи знают, что язву вызывает особая бактерия, на неё трехопол губительно действует. Но Юрий слушать не стал, покраснел и ушёл. Но зачем глупый человек мается, когда можно за месяц выздороветь? Вот если язву запустить, она до больницы доведёт». «Вы рассуждаете как доктор», — воскликнула я. Марфа усмехнулась. «На врача я не тяну, а вот на фельдшера запросто». «Откуда только про бактерии знаете?» Целительница указала на одну из полок. «Журналы выписываю по медицине. Очень полезное чтение». Распрощавшись с Марфой, я села в машину и немедленно набрала телефон Пищикова. Артур имеет кучу знакомых. Сколько раз я убеждалась, что его связи безграничны. «Газета «Жизнь», — промурлыкал приятель. Я весь внимание. «Привет, писака!» «Ричард, здоров!» — завела беседу издалека. Не так давно Артур купил шарпея и теперь трясётся над ним, как над младенцем. «О, привет!» — обрадовался Артур. «Ричард цветёт и даже, на мой взгляд, слишком колосится. Его определённо надо посадить на диету». «Представляешь, я решил купить ему на зиму попону. Заранее побеспокоился. А то расхватают». Обмерил речи. «Нет, ты не поверишь. У него объём шеи больше, чем у меня». Я засмеялась. «Почему не поверю? У нас дела ещё круче». Хуч обогнал хозяйку по размеру талии. А последнее время вообще разъелся, как на дрожжах. Обзавёлся воротником из жира. Ошейники стали малы. «Пора у него еду отнять». «Но не получается». «А что мешает урезать порцию?» заинтересовался Артурчик. «Ухуча такой взгляд!» вздохнула я. «Большие карие глаза, вечно несчастные. Мупс смотрит на тебя с таким видом, что тут же создаётся впечатление бедной замученной собачки. Рука сама к холодильнику тянется». «Аналогичная ситуация», вздохнул в ответ Пищиков. «У тебя хоть места много. Есть где лапы размять». И собака не одна. Другие псы могут хуч растормошить. А у меня просто санаторий для Рахита. Сживал завтрак и на диван, в мягкие подушки». Мы ещё немного поболтали о собаках, потом я обратилась к основной теме. «Артурчик, помоги, пожалуйста». «Чем могу?» — деловито откликнулся журналист. За Машей ухаживает молодой человек. «Господи!» — перебил меня Пищиков. «Уже!» Выросла невеста. «Ну, Дашка, теперь держись. Приведут к тебе зятья и не спросят». «Вот-вот», — подхватила я. «Ты меня понимаешь». Появился некто Юрий Владимирович Коротков, сирота. Отец вроде самоубийца, работал шофёром. Совершил аварию, погибли люди. Дело было 15 лет назад, а мать у парня скончалась. Других подробностей я не знаю. Машка молчит, словно партизан, даже адреса не сообщила. Понятно, отрезал Артур. Наша девка заневестилась, а ума нет. С другой стороны, и я в её возрасте идиотом был. Сейчас всё разрою, пробью твоего короткого по своим каналам и звякну. Не занимай телефон. Спасибо, Артурчик. Понимаешь, Диктерёв на рыбалке, а этот Юра каждый день в гости приходит, сидит до ночи. Не надо Александру Михайловичу вмешиваться, перебил меня Пищчиков. «Вдруг что-то нехорошее про парня выплывет? Полковник тогда тебе печень проклюёт. Начнёт орать, что в дом неизвестно кого пустила». «Пока не гони волну. Я уже по второму телефону нужного человека набираю. Кстати, ты подписку на жизнь оформила? Поторопись, сейчас дешевле. У нас идёт акция. Дом у моря разыгрываем. Ещё сотни призов на разный вкус». «Думаю, ты мне самые интересные номера так пришлёшь», — засмеялась я. «У нас все выпуски супер, потому что над ними работают такие профи, как я». Не забыл похвалить себя пищиков.